С высоко головой. В бизнесе сокращения и увольнения неизбежны, особенно в мире стартапов и высоких технологий. С точки зрения Билла, если вам приходится сокращать людей, то это ваш провал как руководителя, а не вина тех людей, которых сокращают. Поэтому для руководства важно дать людям уйти с высоко поднятой головой. Относитесь к ним хорошо. Уважайте их, будьте щедры, рассчитывая компенсационный пакет. Разошлите внутри компании письмо, воздающее должное их достижениям». Билл прорабатывал такие сценарии со своими подопечными. Шиширу Мехротра, которого Билл консультировал на всем протяжении своей карьеры, однажды пришлось уволить одного из ведущих разработчиков в стартапе, где он работал. Прежде чем Шишир вызвал этого человека на разговор, Они с Биллом обсудили все детали встречи, каждое слово, и даже продумали практические детали, вроде того, кто где будет сидеть в переговорной. Шишир знал, что эта новость будет неожиданностью для разработчика, за что Билл его обругал. «Билл сказал мне, что я облажался», — вспоминает Шишир. «Такие вещи не должны являться сюрпризом». Как заметил Бен Хоровиц, Своей книги легко не будет. Уважительное отношение к людям, которых вы сокращаете, важно для поддержания морального духа и спокойствия остальных сотрудников. Многие из тех, кого вы сокращаете, близко общаются с оставшимися людьми. Куда ближе, чем вы. Поэтому относитесь к ним с должным уважением. Тем не менее, компания должна двигаться дальше, поэтому следите за тем, чтобы не извиняться слишком много», — пишет он. Исследования подтверждают данную точку зрения. Для сокращенных сотрудников важно, кто их сокращает и насколько убедительную причину им сообщают. Грамотная процедура сокращения положительно воспринимается как теми, кого увольняют, так и теми, кто остается в компании. Увольнение людей, расторжение договора по причине неудовлетворительных результатов работы требует схожего уровня уважения. Иногда это приходится делать, и это трудно. Билл говорил нам, когда вам приходится кого-то увольнять, вы можете чувствовать себя виноватым где-то день, а затем скажите себе, что надо было сделать это раньше. Не стоит ждать успеха от тех, кому вы даете Третий шанс. Если перед вами хоть раз стояла дерьмовая задача уволить кого-то, то, оглядываясь назад на этот опыт, вы наверняка осознаете, что это абсолютная правда. Но опять же, вы должны дать людям возможность уйти с высоко поднятой головой. Как Билл однажды сказал Бену Хоровитцу по поводу уволенного руководителя, «Бен...» Ты не можешь сохранить ему работу, но ты можешь и должен позволить ему сохранить самоуважение. С высоко поднятой головой. Если вам приходится увольнять людей, будьте щедры, относитесь к ним уважительно, воздайте должное их достижениям.